Глава сорок первая Мы рванули влево, туда, где звенела клинками схватка стражей, наставники рванули прямо, к палатке и к двум фигурам. Тело мертвеца, которого я перепрыгнул, вдруг содрогнулось, вскинула руку, хватая меня за сапог. Я охнул, рухнул на землю, рванулся в сторону вопя. «Да отпусти ты!» И заткнулся потому что столкнулся взглядом с алыми глазами. Кровавый жнец. Вывернувшись, полоснул его по руке мечом, а через миг вбил сталь ему в горло. Пусть на враге и не было доспеха, но тело действовало раньше разума. Через два удара сердца я уже был на ногах, рубанул еще раз, нося жнецу голову, чтобы наверняка. Обернулся и остался на месте. «Слева моя помощь не требовалась. Наших клинков там больше, чем чужих. Не втиснешься между шатров». И так решил не только я. Повернулся в другую сторону. Наставники опоздали. Росчерки ударов, которые они сбросили с мечей, бесследно рассеялись, не в силах навредить закованному в сталь воину. Он обернулся, широко улыбнулся. Он теперь стоял спиной к начавшему пылать шатру но я отлично видел эту улыбку в вырезе шлема. А еще отлично видел в прорези выше пылающие алым огнем глаза. Кровавый жнец. В одной руке он сжимал меч, другую же руку, закованную в стальную перчатку, садил в грудь своего недавнего противника. Один из тех, кто глазел со мной на схватку, глухо просипел. «Да бейте же, бейте!» Ему тут же возразили. «Поздно. Я был согласен с этими словами. Поздно. И дело не только в том, что кровавый жнец пробил грудину и сердце Идару. Я отлично видел не только лицо кровавого жнеца, но и лицо убитого. Оно было больше похоже на скукожившуюся на солнце шкуру. Кровавый не просто опустошил его, поглотив кровь и хор, а буквально высушил его, как паук высушивает муху, оставляя после своего обеда лишь пустую оболочку. Наставники замедлили шаг, расступились, обходя кровавого с двух сторон. Глебал мрачно пообещал: «Повешу твою голову в зале кузни». Я не успел даже скривиться, что может понять безмозглый жнец, как он расхохотался и ответил: «Мальчик, ты можешь об этом только мечтать, мальчик». Глебал пожал плечами: «Кровь вас пьянит, заставляя болтать глупости». «Никакая сталь, под которой ты прячешься, не спасет тебя!» Через миг он одновременно с визиром шагнул вперед, рассекая воздух перед собой мечом. Второе из семи движений пути меча кузни. Стена клинков. Отец несколько раз показывал мне его. Я видел его и во время схватки на мосту, когда охрана неведомого мне Идара сошлась в схватке с требовавшим испытания крови и веры владетелем Атоном. Но никогда я еще не видел, чтобы подобный удар отбивали таким образом. Кровавый воин просто небрежно махнул мечом. Так, словно в стотысячный раз отрабатывал движение пути меча. С его клинка даже не сорвался образ меча. Но этого хватило, чтобы рассечь обе несущиеся на него стены мечей. Рассечь и развеять. Глеб и визир замерли. А кровавый воин расхохотался. Ха -ха. Говоришь, кровь пьянит? Это правда. А еще она делает меня сильнее. Десятилетия мне доставались жалкие крохи. Но сегодня, когда пришло время стереть скера и разрушить алтари ваших хранителей, никто не будет меня ограничивать». Я так и продолжал стоять на месте, пытаясь уложить в голове то, что я видел перед собой. Кровавый жнец, который не только владеет мечом, не только сохранил разум и способен внятно разговаривать, но и небрежным движением меча противостоит сразу двум великим паладинам. Адалю, когда ты говорил, что ритуал кровавых воинов сделает одного из них сильным, ты мог сказать правду, а не лгать. Настолько сильным? Горовавый пнул лежащее под ногами иссушенное тело. «Он был неплох, но недостаточно. Проверим, как сильны вы. Сейчас идары в два раза слабее, чем во времена моей молодости. Вас как раз двое». И снова мне оставалось лишь пучить глаза и судорожно сжимать рукоять меча. «Молодости? Десятилетия?» Глебл рявкнул. «Мы — великие паладины меча!» Кровавый покачал головой. «И только! Даже не получили титул клинка!» Со вздохом сказал. «Наверное, это должно быть стыдно — убить вас. Но почему я должен стыдиться, убивая скерцев? Хочу, чтобы вы знали, кто убьет вас. Я — клинок кровавого заката. И для начала очистим место вашей смерти!» В стороны от Кровавого рванула темная пелена, накрыла наставников, заставив их отшатнуться и вскинуть мечи, добежала до нас, птенцов, и наших солдат, заставив их с воплем кинуться прочь. Их, но не меня. Тени рядом со мной вдруг захрипели. «Хор! Хор!» Замерший впереди Глеба он неверяще воскликнул. «Что?» Через миг ни ему, ни визиру не осталось и мгновенья на лишнее. А я понял, что кровавый воин не солгал. Он действительно прошел по пути меча так далеко, что заслужил прозвище. Во-первых, его меч явственно сиял. И этот свет не был отблеском пламени или техник. Нет. Это аура меча, как у отца, пусть и странного алого цвета. Во-вторых, Каждое движение его меча казалось небрежным, ленивым, неспешным. Он словно едва двигал им, но наставников накрыло десятками росчерков. Удары алого меча осыпали их спереди, с боков, сзади, сверху. Казалось, вместо одного кровавого, сейчас против наставников билось сразу трое. И отчаянно машущие клинками наставники только и успевали что отбиваться. Но как бы там ни бахвалился этот клинок кровавого заката, но наставники все еще стояли и даже не были ранены. Сотни призрачных мечей их техник вспарывали траву, землю, мертвые тела. Сила схватки все нарастала. Облако росчерков и ударов призрачных мечей все росло и росло, буквально растекаясь во все стороны. коснулось шатра, и вся эта сторона буквально разлетелась сотнями обрывков, открывая взглядом свои пустые внутренности. Но при этом ни дождь клинков, ни стена, ни покров не могли даже зацепить стремительную фигуру кровавого, который словно скользил среди их розчерков. Я попятился. Не в силах того, кто еще даже не прошел посвящение, вмешиваться в подобную схватку. Это верная смерть. Великого паладина может одолеть лишь другой великий паладин. А этот кровавый воин, такой же, как отец, Хвао, достигший границ в пути меча. Будь с нами предок, то и отец, и кровавый, оба бы получили и седьмой дар хора. Мне здесь не место. Все, что мы можем, добить простых кровавых жнецов, а затем лишь молиться хранителям, что два великих паладина меча сумеют справиться с одним клинком Хвао, тем более таким, что владеет аурой меча, но не использует ничего из техник меча. Я сделал еще один шаг назад и внезапно вспомнил, что все, кто стоял рядом, бежали прочь после пелены тьмы. Принялся озираться, пытаясь сообразить, куда все делись, и выругался, вновь зацепив взглядом распоротый клинками наставников шатер. Да будь все проклято! Мы для чего сюда спешили? Это ведь шатер принцессы кого до последнего защищал убитый клинком кровавого заката Идар. Если принцессы нет в палатке, значит, она попыталась сбежать, пока ее телохранитель бился, давая ей время. Следующий шаг я сделал не назад к вопящим за кольцом шатров птенцам и нашим солдатам, а в сторону, огибая по краю схватку наставников и облака из сотен призрачных мечей. Едва сделал десяток шагов, как взгляду открылось пространство позади шатра принцессы. И цепочка из мертвых тел. В броне и рванье. Стражи и кровавые жнецы. Три, четыре, пять тел. Я промчался мимо них, даже не задерживаясь, нырнул в кусты, не боясь выколоть глаз. Не мне, которому тьма не помеха, опасаться такого. Проклятые тени мчались рядом, мелькая среди кустов и словно указывая путь. Вот оно. Сначала я увидел отблески стали впереди. Затем меня накрыла аура паладина, а через миг я замер за кустом при виде открывшегося мне зрелища. Сотни стремительных розчерков срывались с меча того и дара, что защищал принцессу. Они взрезали дёрн, рассекали воздух и обрушивались на темную фигуру, закованную в сталь с головы до ног. Еще один кровавый воин, который, согнувшись, Словно ветер каленков пытался действительно сдуть его, отбивал все росчерки умения. И в том, что он риолец, у меня не было сомнений. И дело не только в том, что лишь риолец мог быть сейчас нашим врагом, и не только в том, что никто другой не посмел бы напасть на принцессу, но и в том, что отбивал росчерки меча он копьем. В нашем королевстве Скера ни один из великих домов не идет по пути копья. Отец упоминал малые дома и отдельных эдаров из дома осколков, которые забавлялись этим оружием. Но кровавый воин не может быть из них. Он для этого слишком силен. Стоять напротив великого паладина и не только отбивать все удары его умения, но и двигаться вперед, угрожая ему сияющим алым наконечником копья? Я и сам вскинул клинок отбивая два узких голубых розчерка, которые не попали в кровавого. Случайно прилетевшие в меня удары оказались так сильны, что отдались в руке до самого плеча. Не просто призрачные клинки, а изменившие форму, наполненные огнем души до предела, ставшие отражением сути умений великого паладина, они выщербили мой меч из красной стали. И только увидев сколы, я сообразил, что нужно было уворачиваться. Никакая сталь не выдержит ярости даров и дара. Только если она не поддержана равным даром и огнем души. И здесь и сейчас всего один великий паладин стоит напротив риольского клинка. Я уже видел, чем это заканчивается. Пробитым сердцем. из за спины великого паладина шагнула в сторону еще одна фигура. Пальцы ее стремительно заплясали в воздухе, складывая печати. Воздух разрезал громкий выкрик. И сид ватум зеород, и в кровавого воина устремился еще и поток серых едва различимых шипов, почти таких, на какие меня недавно пытался насадить адепт на высылках, только непрерывный. Теперь кровавому воину приходилось вдвое хуже. Копье в его руках замелькало вдвое быстрее, размазываясь в призрачный круг. И все же он то и дело что-то пропускал, и розчерки ветра высекали искры из его брони. И пробивали ее. Впрочем, ему и на это оказалось плевать. Он снова сделал шаг. Только почему-то не к принцессе и ее защитнику, а в сторону. И тоже, как и тот кровавый воин у шатров, выплеснулось из себя кольцо тьмы. Принцесса отшатнулась, поток шипов сорвался, а сама она отчаянно закричала "Исти, не дай ему дойти!». Сначала я решил, что она говорит о себе. И только через несколько ударов сердца заметил груду иссечённых тел. Там, куда и шагнул кровавый воин. Самую настоящую груду. Тела в броне и рванье лежали в несколько слоёв, сцепившись перед смертью в отчаянной схватке и продолжая истекать кровью из десятков ран даже после смерти. «Я бы сказал, что всех их буквально изорвал ветер клинков. И если кровавый воин доберется до такого количества крови...» Я похолодел, вцепившись в рукоять меча и вспоминая наставления Глебола. И стей же зарычал, с натугой повел перед собой клинком, движение за движением, повторяя технику меча и присоединяя к ветру еще и узкие всполохи дождя клинков. Они на глазах сгущались» превращаясь из призрачных мечей в голубые капли. Капли, которые могут рассекать сталь. Капли, которые ловко отбивает кровавый, раскрутив свое копье над головой. Теперь алым полыхает не только наконечник, но и древко. Принцесса раз за разом принялась складывать пальцы рук в печати. — Ак-джи-ва-тум-зя-рот! рот Ак Ак Кровавого воина накрыла потоком алых искр. А затем мою его грудь разбились два огненных шара, точно таких же, какие и убили толстика. Но кровавый воин лишь гулко захохотал, а огонь стёк с его доспехов и поджёг траву под ногами. Пелена тьмы ударила в принцессу, заставив её сбиться и вновь шагнуть назад. Вот только эта пелена тьмы уже третий раз прошедшая через меня мне самому ничего не сделала в отличие от солдат, птенцов и принцессы. Косавшаяся меня аура Великого Паладина тоже стала сильней. Он отчаянно вливал в нее силы, пытаясь защитить принцессу. А я поднял перед собой меч, вглядываясь в его сталь. Дары делают Эдаров гораздо сильнее и крепче обычного человека. На самом деле попытайся я, не прошедший посвящение хранителям, отбить ветер клинков простым мечом красной стали, и он бы просто разрубил мой меч. Голая сталь слишком хрупка против умений пути меча, а на моем мече лишь зарубки. Это отблеск мощи исти, чью ауру я ощущаю на плечах великого паладина меча. А значит, сейчас крепче не только сталь в моих руках, но и само мое тело, пусть и не прошедшее посвящение» в отличие от тела того, кто прячет его под защитой брони. А это шанс. Чтобы решиться, мне понадобилось пять ударов бешено колотящегося сердца. Наклонившись, я рвусь вперед, выскакивая из-за куста и рыская из стороны в сторону, чтобы проскочить между падающих сверху голубых розчерков дождя клинков. От этих капель не увернуться. Отбить! Отбить! Не успел. Плечо рвет болью. «Неважно, я еще жив. Прыгнуть!» Копье безвредно свистит над головой, промахнувшись на волос. Сжатый двумя руками меч жалит точно в просвет между стальным воротником и тяжелым шлемом в узкую полоску кожи. Меня отшвыривает в сторону. Я врезаюсь в землю, из груди выбивает весь воздух, я качусь, потеряв соображение, где вообще кровавый, а через миг едва не теряю сознание от жуткой силы удара. Сквозь алые круги перед глазами вижу освещенную пламенем горящей травы фигуру кровавого воина. Опустил копье, пятится, скребет пальцами по моему мечу, вбитому ему в шею, тащит его на себя. И рвется с места, стелется над землей в стремительном рывке. Миг, и он уже в трех шагах за спиной кровавого воина. Кровавого воина, у которого нет головы. Принцесса звонко кричит «Акджа!» И бьющую фонтаном крови шею кровавого воина окутывает пламя. Несколько ударов сердца, и я, наконец, сумел сделать вдох, а кровавый воин повалился на землю. «Исти, ты как?» Великий паладин отмахивается. «Со мной все в порядке, госпожа Леви. Острие его меча указывает на меня. Займитесь им. Последний выживший из наших защитников». Принцесса кивнула, бросилась ко мне, на ходу сплетая пальцы. В этот раз она обошлась без словесных формул, лишь едва заметно шевелила губами. Не прошло и минуты, как я сумел отлепиться от дерева, что остановило меня, едва не сломав ребра. Рядом уже стоял и истий. «Твой меч я разрубил, парень. Но ты получишь замену, клянусь хранителями. Как тебя зовут?» Я сложил перед собой ладони. Леал из малого дома Денуда. Истий переглянулся с принцессой Леви. «Идар, север, откуда ты здесь?» «Птенец кузнец крови. Мы расположили стоянку чуть дальше по течению реки. И когда напали кровавые жнецы, то двинулись к вам на помощь. Спохватившись, я обернулся. Туда, где за стеной леса все равно угадывались оцветы пламени. Там наставники сражаются с еще одним кровавым воином. С этим, как его... «Клинком кровавого заката!» Исти снова переглядывается с Леви. «Какую ранку твоих наставников? Великие паладины!» Леви кивает и истерявкает. «В одну ночь лишить этих тварей сразу двух древних кровавых? Что может быть лучше?» «Клянусь хранителями, мы еще и останемся в выигрыше!» «Вставай, Леал, нам нужно назад!»